Глава 32. Я продолжала трудиться в деревенской школе со всяким усердием, на какое была способна. Вначале труд этот был действительно тяжким, и прошло время, прежде чем я наконец сумела понять моих учениц, оценить их характеры. Ничего не учившиеся, совершенно неразвитые, они все на первый взгляд показались мне безнадёжными тупицами. Однако вскоре я убедилась в своей ошибке. Они так же мало походили друг на друга, как ученицы в любом пансионе. И когда я узнала их поближе, а они меня, различия между ними вскоре дали о себе знать. Когда они свыклись со мной и моей речью, моими правилами и требованиями, на первых порах их просто ошеломлявшими. Некоторые из этих разивавших рты сельских тугадумок оказались просто умницами. Многие, кроме того, были приветливыми и услужливыми. Я обнаружила среди них немало примеров не только прекрасных способностей, но и врождённой деликатности, внутреннего достоинства, которые завоевали моё расположение и восхищение. Все эти девочки вскоре уже начали находить удовольствие в том, чтобы хорошо выполнять всё, что от них требовалось: всегда быть чистенькими, аккуратно одетыми, прилежно учить уроки, вести себя благовоспитанно. Быстрота успехов некоторых из них казалась поразительной, и я испытывала приятную заслуженную гордость. Кроме того, самые лучшие девочки мне просто нравились, как и я им. Среди них были и дочери фермеров, уже почти взрослые девушки, Они умели читать, писать, шить, и я их обучала грамматике, географии, истории, а также разным тонкостям рукоделия. Их отличала любознательность, желание усовершенствоваться. Я проводила немало интересных вечеров в гостях у них. Их родители, фермер с супругой, не знали, как меня усадить и чем почтить. Была своя радость в том, чтобы принимать простодушные знаки внимания, и платить за них сскрупулёзным уважением к чувствуемой обычаям моих гостеприимных хозяев уважением, которое они, возможно, встречали не всегда, и которое не только очаровало их, но и шло им на пользу, так как поднимая их в собственных глазах, оно вызывало желание быть в полной мере достойными такого учтивого с ними обхождения. Я чувствовала, что становлюсь общей любимицей Когда я выходила из дома, то слышала только самые сердечные приветствия, и всюду меня встречали только дружеские улыбки. Жить в окружении такого тёплого расположения, пусть всего лишь расположения простых троженников, это то же, что сидеть в лучах благословенных солнца. Безмятежность духа рождается и расцветает под такими лучами. В те месяцы моё сердце куда чаще преисполнялось благодате чем погружалась в уныние и тем не менее читатель, если быть откровенной до конца, каким бы спокойным, каким полезным ни было моё существование, но после дня, проведённого в достойных трудах среди моих учениц, после приятного вечера за мальбертом или с книгой, ночью я погружалась в необычайные сны, многокрасочные, бурные, исполненные идеального, волнующего грозного. В этих снах, среди приключений, захватывающих дух опасностей, романтичных случайностей, я вновь и вновь встречалась с мистером Рочестером, и всегда в какую-нибудь решающую минуту. Я опять ощущала жар его объятий, слышала его голос, встречала его взгляд, прикасалась к его руке, к его щеке, любила его, была им любима. И надежда провести жизнь подле него воскресала со всей своей прежней силой и огнём. Тут я просыпалась. Тут я вспоминала, где нахожусь и в каком положении. Тут я вставала с моей кровати бесполого, дрожа и трепеща, а потом глухая тёмная ночь становилась свидетельницей припадка отчаяния и слышала страстные рыдания. утром в 9 часов я пунктуально открывала дверь школы, спокойная, сосредоточенная, готовая к дневным трудам. Разамонда Оливер сдержала слово и навещала меня довольно часто. Обычно она заезжала в школу во время утренней верховой прогулки в сопровождении грума в Ливрее. Спешившись у крыльца, она входила в неказистое здание, ослепляя деревенских девочек В левой амазонке в чёрной бархатной шапочке изящно надетой на длинные кудри, которые ласкали её щёки и не спадали на плечи. Она была воплощением красоты и грации, превосходивших всякое воображение. Обычно в школу она приезжала в час, когда мистер Риверс вёл урок катехизиса. Боясь, что глаза обожательной посетительницы поражали молодого священника в самое сердце, Казалось, некий инстинкт предупреждал его о её появлении, даже когда он не смотрел в сторону двери. Но стоило ей перешагнуть порог, его щёки заливало краска, его словно бы мраморные черты, хотя и не смягчались, тем не менее претерпевали изменения, не поддающиеся описанию. И самая их неподвижность свидетельствовала о подавленной пылкости куда более ясно, чем любое движение мышц или быстрый взгляд. Разумеется, она знала о своей власти над ним. Да он и не скрывал этого, потому что не мог. Несмотря на его христианский стоицизм, когда она подходила, здоровалась, и улыбалась ему весело, ободряюще, даже нежно, у него дрожали руки, а глаза вспыхивали. Его печальный, полный решимости вид, казалось, говорил то, о чём умалчивали губы. Я люблю вас и знаю, что вы предпочитаете меня всем другим. И нем я не потому, что отчаялся в успехе. Я знаю, что вы примете мое предложение, если я его сделаю. Но это сердце уже возложено на священный алтарь, огонь вокруг него зажжён, и вскоре оно станет жертвой, преданной этому огню. Тогда она надувала губки, словно обиженный ребёнок, Задумчивостью мрачало её жизнерадостную весёлость. Она торопливо отдёргивала руку и разочарованно отворачивалась от его лица, и героя, и мученика. Сент-Джон несомненно отдал бы целый мир, лишь бы броситься за ней, позвать её, удержать, когда она вот так покидала его, однако ни ценой своего упования на царствие небесное. Он не мог пожертвовать ради Элизиума её любви. истинным вечным раем. К тому же, не в его силах было наложить путы одной страсти на все стороны своей натуры: скитальца, искателя, поэта, священнослужителя. Он не мог, он не хотел отказаться от битв на поприще своего миссионерства ради гостиных и беззаботности Вэйл-холла. Всё это я узнала от него самого. В тот единственный раз, когда Вопрекеево обычной сдержанности осмело добиться от него откровенности. Миссольвер уже почтила меня отчастими визитами ко мне домой. Я хорошо изучил её характер, впрочем, ничуть не загадочный и не скрытный. Она была какетливой, но не бессердечной, требовательной, но не бездушной и эгоистичной. Её баловали с самого рождения, однако не слишком испортили. Она была своей вольной, но и покладистой, счастливной, да и как могло быть иначе, когда каждый взгляд в зеркало заверял её в её неотразимости. Но не ломакой, щедрой, чуждыцванства сопутствующего богатству, наивной, отнюдь не глупой, весёлой и живой, и легкомысленной. Короче говоря, она оказалась очаровательной и даже беспристрастным судям одного с ней пола, вроде меня. однако не обладала ни интересной, ни сколько-нибудь значительной натурой. Её склад ума поразительно отличался от склада ума, например, сестёр Сент-Джонна. Тем не менее, она мне нравилась почти как моя маленькая ученица Одель. Стои разница в том, что к ребёнку, которого учим и воспитываем, мы привязываемся сильнее, чем к взрослым знакомым, пусть и столь же привлекательным. Она же прониклась ко мне симпатией, несколько сродни капризу. Говорила, что я похожа на мисс Терри Риверса, но, разумеется, добавила она, совсем не такая красивая. Хотя я вообще-то довольно миленькая, он ведь ангел. Однако я хорошая, умная, спокойная и твёрдая, как он. Как деревенская учительница утверждала она. Я просто лузус натурае, диковинка. А я убеждена, что моё прошлое, став няною известным, оказалось бы интереснее любого романа. Как-то вечером, когда со своей обычной детской непосредственностью и немного назойливым, хотя и не оскорбительным любопытством она рылась у меня на кухне в ящиках буфета и стола, ей под руку попались две французские книги: томик Шиллера, немецкая грамматика и словарь, а затем мои рисовальные принадлежности и наброски. вскричавшей головку хорошенькой, как хирувимчик девочке, одной из моих младших учениц. А, также пейзажи, которые я рисовала в Мортонской долине и на вересковых пустошах. Сначала она окаменела от удивления, а затем загорелась восторгом. Это я рисовала? Так я знаю французский и немецкий. Какая я прелесть, ну просто чудо. Рисую я бесподобнее даже её учителя в лучшем пансионес. Я не сделаю набросок её главы, чтобы показать папеньке. "С удовольствием", ответила я, ощущая радостное волнение при мысли, что буду писать с такой совершенной, исполненной жизни натуры. На ней было синее шёлковое платье, открывавшее шею и руки. Единственным украшением ей служили каштановые кудри, ниспадавшие на плечи очаровательными естественными волнами. Я взяла лучший кусок картона и тщательно набросала её карандашный портрет, обещая себе сделать его в красках. Но час был уже поздний, и я сказала, что ей придётся попозировать мне на следующий день. Она так расхвалила меня отцу, что мистер Оливер на следующий вечер приехал с ней сам. Высокий добродный человек в литахах с массивным лицом и сидеющими волосами. Рядом с ним его прелестная дочь выглядела как чудесный цветок возле амшельлой башни. Он казался молчаливым и, пожалуй, очень гордым. Однако со мной он был вполне любезен. Набросок ему весьма понравился, и он выразил желание, чтобы я написала настоящий портрет Розамунды. И настоял, чтобы вечер следующего дня я провела в Вейльхолле. Я отправилась туда. Это оказался обширный и красивый особняк, где всё свидетельствовало о богатстве его владельца. Всё время, пока я там оставалась, Разомунда была очень весела и оживлена. Её отец держался весьма учтиво и после чая рассыпался в похвалах тому, чего я достигла в Мортонской школе. Но, судя по тому, что он слышал и видел сам, У него есть сильное опасение, что я останусь там недолго и найду место более достойное моих знаний и талантов. Правда, правда, вскричала Розамунда. Папенька, она такая умная, что может стать гувернанткой в самой знатной семье. Я подумала про себя, что предпочту моё нынешнее место любой самой знатной семье в стране. Мистер Оливер с большим уважением заговорил о мистере Риверси и о его семье, Он сказал, что это один из стариннейших родов в сдешних краях, что предки мистера Риверса были богаты, что некогда весь Мортон принадлежал им. И даже теперь, по его мнению, человек, носящий эту фамилию, мог бы, если бы пожелал, получить согласие любой невесты. Он выразил сожаление, что столь талантливый во всех отношениях молодой человек решил стать миссионером. Такая напросная растрата, многообещающая жизнь. Иными словами, отец Разамонд не стал бы препятствовать её браку с Сен-Джоном. Мистер Оливер, видимо, считал, что хорошее происхождение молодого священника, его старинная фамилия Сан вполне компенсируют отсутствие состояния. Был праздник 5 ноября. Моя маленькая служанка помогла мне прибраться в доме и ушла, весьма довольная пенни, который получила за свои труды. Всё вокруг меня сияло безупречной чистотой: выскобленный пол, начищенная решётка очага и отполированные стулья. А я и сама приоделась. В моём распоряжении теперь был целый свободный день. Перевод нескольких страниц с немецкого языка занял час. Затем я достала палитру, карандаши и взялась за более приятное, потому что более лёгкое дело. Приступила к завершению портрета Розамунды Оливер. Голова была уже закончена, оставалось только закрасить фон и отретушировать драпировку. Ну и добавить чуточку кармина на пухлые губки, там ещё наметить кудри, наложить больше тени на ресницы под лазурными глазами. Я была поглощена этими мелкими деталями, когда отрывисто постучав, мою дверь открыл Сент-Джон Риверс. "Я пришёл посмотреть, как вы проводите свой свободный день", сказал он. "Надеюсь, не в размышлениях". "О, прекрасно. А как вы рисуете, вас не может мучить одиночество?" "Как видите, я всё ещё вам не доверяю, хотя до сих пор ваше терпение кажется неиссякаемым. Для вечерних развлечений я принёс вам книгу. И он положил на стол новинку, поэму, одно из тех истинно высоких произведений, которые столь часто радовали счастливых читателей той поры золотого века современной литературы. Вы, нынешние читатели, не столь взысканы судьбой, но не падайте духом. Я не прерву повествование, чтобы порицателис этого. Я знаю, Поэзия не погибла, и гении не исчезли. Да и мамоно не приобрёл власти закричать их в оковы или сорожать. Придёт день, и они заявят о своём существовании, о своём присутствии в нашей жизни, в своей свободе и мощи. Могучие ангелы в безопасности небес, они улыбаются, когда торжествуют низкие душонки, а слабы оплакивают их гибель. Поэзия уничтожена, гении изгнаны. Нет. Посредственность, не допуская, чтобы зависть внушала тебе подобные мысли. Нет, они не только живы, но и царят и дарят спасение. Без их божественного влияния, разлитого повсюду, вы пребывали бы в аду, аду вашего собственного ничтожества. Пока я жадно перелистывала блестящие страницы Мармеона, потому что это был Мармеон, Сен-Жон наклонился над моим рисунком, но тут же резко выпрямился. Однако он ничего не сказал. Я подняла на него глаза, он отвел свои. Я знала, о чём он думает, и без труда читала в его сердце. В эти минуты он исступал мне в спокойствии и невозмутимости. Иными словами, я обладала некоторым преимуществом перед ним, и у меня возникло желание помочь ему, насколько было в моих силах. Он слишком далеко заходит в твёрдости и власти над собой, подумала я. замыкает все чувства, всю боль внутри себя, ничего не выдаёт, ни в чём не признаётся, ничем не делится. Не сомневаюсь, ему будет полезно немного поговорить о своей прелестной Розамунде, на которой он, по его убеждению, не должен жениться. Я заставлю его говорить. Но первой заговорила я. Прошу вас, садитесь, мистер Риверс. Как всегда он ответил, что не может остаться. Очень хорошо, отозвалась я мысленно. Если хочешь стоять, так стой. Но пока ты не уйдёшь. Моё решение твёрдо. Одиночество вредно тебе по меньшей мере, как и мне. Попытайся найти тайную пружину твоей откровенности, щёлочку в этой мраморной груди, чтобы пролить в неё капельку бальзама сочувствия. Портрет похож? спросила я без обиняков. Похож? На кого похож? Я взглянула на него лишь мельком, совсем не мельком, мистер Риверс. Он чуть не вздрогнул от моей неожиданной и странной резкости и смерил меня удивлённым взглядом. "Ты ещё постякии", пробормотала я про себя. "Твои нахмуренные брови меня не остановят, я готова зайти очень далеко". Вслух я сказала. А вы рассмотрели его очень внимательно, но взгляните ещё раз. Я ничего против не имею. Я встала и вложила листе ему в руку. "Очень неплохо", сказал он. "Мягкий, чистый колорит, изящный и верный рисунок". "Да-да, я всё это знаю. Но сходство? Кого вам напоминает этот портрет?" Преодолев некоторые колебания, он ответил: "Полагаю, это мисс Оливер? Ну, разумеется. А теперь, сэр, в награду за вашу верную догадку, обещаю нарисовать для вас точную копию этого портрета, если вам подобный подарок будет приятен. Я не хочу напрасно тратить своё время и труд на то, что вы можете отвергнуть. Он продолжал смотреть на портрет. Чем дольше он смотрел, тем крепче сжимал лист в пальцах и казалось всё больше желал оставить его себе. Такое сходство, прошептал он. Глаза превосходны. Цвет, светотени, выражение чудесно, а улыбка. Подаренный вам такой же портрет станет для вас источником утешения или боли? Ответьте. На Медгаскаре или на юге Африки, или в Индии, будет ли вам приятно такая память о прошлом? Или он будет пробуждать горькие, и гнетущие воспоминания? Он бросил на меня беглый взгляд, нерешительный и взволнованный, затем вновь сосредоточился на портрете. Бесспорно, я хотел бы его иметь. Другой вопрос, насколько это было бы разумно. Успев убедиться, что Разамунда отдаёт ему предпочтение перед всеми, и что её отец не станет возражать против их брака, я, не будучи столь возвышенной в моих взглядах, как Сен-Жон, была весьма склонна посодействовать их союзу. Мне казалось, что он, если бы стал обладателем богатства мистера Оливера, мог бы сделать не меньше добра, чем отправившись туда, где под тропическим солнцем его гений иссохнет, а силы истощатся. Поэтому я сказала: "Насколько мне дано судить, наиболее разумным с вашей стороны было бы сделать своим оригинал". Он сел, положил портрет на стол перед собой, Втерся лбом на обеладоне, снежностью наклонился над ним. Я увидела, что он уже не поражён моей дерзостью и не сердится на меня. И мне даже показалось, что столь откровенный разговор на тему, которую он считал запретной, обрёл для него некоторую привлекательность, что услышав, как её касаются свободно, он испытал несжиданное облегчение. Замкнутые люди Нередко нуждаются в открытом обсуждении своих чувств и страданий больше, чем люди общительные и откровенные. Стоик самого сурового облечил в конце-то концов всего лишь человек. Смело и доброжелательно проникнуть в безмолвный океан его души, возможно, значит оказать ему неоценимую услугу. Вы и нравитесь, я уверена, сказала я, остановившись за спинкой его стула. А её отец вас уважает. Кроме того, она очаровательная девушка, хотя и немножко глупенькая, но у вас достаточно ума на двоих. Вам следует жениться на ней. Но я ей нравлюсь, это верно? Несомненно, гораздо больше, чем кто-либо ещё. Она только о вас и говорит. Нет такой темы, какая вызывала бы у неё больший интерес и к какой она возвращалась бы так часто. Слышать это очень приятно, сказал он. Очень. Продолжайте ещё четверть часа. Он действительно вынул часы и положил их на стол, чтобы отсчитывать время. Но какой смысл продолжать, спросила я, если вы скорее всего готовите какое-нибудь сокрушающее возражение или куёте новую цепь, чтобы наложить её на своё сердце. Не воображайте ничего столь мрачного. Я تصтавьте себе, что я уступаю и таю, как и происходит. Человеческая любовь чудным родником забила в моей душе. Её поистинные волны затопляют поле, которое я подготовил с таким чанием, с такими трудами, и с таким усердием засеял семенами добрых намерений, планами самоотречения. И вот теперь его скрыл разлив благоуханного нектара. Юные ростки захлебнулись, сладкие ятрубих Я вижу, как возлежу над таманки в гостиной в Эйлхолла, внок моей юной жены Розамонды Оливер. В моих ушах звучит музыка её голоса. Она смотрит на меня вот этими глазами, которые ваша искусная рука воспроизвела с такой верностью. Улыбается мне вот этими коралловыми губками. Она моя, я её. Мне достаточно сей жизни и приходящего мира. Ш Ничего не говорить. Моё сердце исполнено блаженства, мои чувства заворожены. Пусть назначенные мною четверть часа пройдут в безмятежности. Я исполнила его желание. Текли часы, его дыхание было тихим и прерывистым. Я стояла, не шевелясь и молчала. В безмолвии пролетели четверть часа, он вернул часы на место, положил портрет, встал, И остановился на коврике перед очагом. Ну вот, сказал он. Этот малый срок болотдан горячечному бреду и миражу. Я преклонил лоб на грудь соблазна, добровольно подставил шею под его сплетённые из цветов ивы, пригубил его чашу. Подушка жгла раскалёнными углями, в гирлянде пряталась гадюка, вино отдавало желчью. И его обещания пусты. Его пряманка ложь. Я видел и знаю всё это. Я смотрела на него в изумлении. Странно, говорил он, любя Разамундоля Верстоль безумно, со всей пылкостью первой страсти к такому безмерно красивому, грациозному, пленительному созданию, одновременно и спокойно, и беспристрастно сознаю, что она не будет мне хорошей женой. что она не годится мне в спутницы жизни, что не пройдёт после свадьбы и года, как это станет для меня бесповоротно ясным, и что за 12 месяцами экстаза последуют сожаления до конца моих дней. Вот что я знаю. Да, очень странно, воскликнула Яни, сумев сдержаться. Что-то во мне продолжал он безмерно чувствительно к её чарам. нечто другое столь же глубоко чувствует её недостатки. Они таковы, что она не способна разделить ни одну из моих надежд, не способна ни в чём стать моей помощницей. Разомонда, самоотверженная труженица, женщина-апостол, Разомонда, жена миссионера. Нет. Но вам ведь не обязательно быть миссионером. Вы можете отказаться от этого плана. Отказаться Как моё призвание, мой великий труд, фундамент, закладываемый мною на земле для обители на небесах. Мои надежды войти в число тех, кто слил все чистолюбивые помыслы в единое славное устремление трудиться на благо рода человеческого, нести свет знания в пределы невежественных заблуждений. Даровать мир взамен войны, свободу взамен рабства, веру взамен суеверий, надежду на небеса взамен обречённости аду. Я должен отказаться от всего этого, от того, что мне дороже крови в моих жилах. Но это же цель, к которой я должен устремлять все мои помыслы, во имя которой жить. После долгой паузы я сказала: а, "Мисс Оливер, Её разочарование и горе ничего для вас не значит. Мисс Оливер окружена поклонниками ильстицами. Не пройдёт и месяца, как мой образ сотрётся в её сердце. Она забудет меня и выйдет за того, кто, вероятно, сделает её гораздо счастливее, чем мог бы сделать я. Вы говорите об этом достаточно спокойно, но внутреннее о варение заставляет вас страдать. Вы слабеете? Нет. Если я и похудела немного, то из-за тревоги о моём будущем ещё неустроенном, из-за постоянных проволочек с моим отъездом. Недалия, как нынче утром меня известили, что мой преемник, чье прибытие я ожидаю так долго, не сможет сменить меня здесь по меньшей мере ещё 3 месяца, а может быть и все 6. Вы вздрагиваете и краснеете, когда мисс Олвер входит в класс. Вновь по его лицу скользнуло удивление. Ему и в голову не приходило, что женщина посмеет говорить с мужчиной подобным образом. А что до меня, то я чувствую себя во время подобных разговоров как рыба в воде. Встречая сильные и сдержанные, утончённые умы, будь они мужскими или женскими, я не успокаивалась до тех пор, Пока не проникала за стену условностей и замкнутости, не переступала порог недоверчивости, не завоёвывала местечко у самого очага их сердца. "Да, вы оригинальны", сказал он, "и не изробкого десятка. Вашему духу присуща храбрость, как и проницательность вашему взгляду. Однако разрешите заверить вас, что вы не совсем правильно истолковали моё чувство. Вы считаете его более глубоким и сильным, чем оно есть на самом деле. И дарите меня большей меры сочувствия, чем та, на какую я имею право. Когда я краснею и вздрагиваю при виде мисс Оливер, я не жалею себя. Я презираю мою слабость. Знаю, насколько она недостойна, всего лишь плотская лихорадка, а не, говорю я, не судороги души. Душа же моя незыблема. Как скала среди волн беспокойного моря. Узнаете меня таким, каков я есть, холодный, неуступчивый человек. Я недоверчиво улыбнулась. Вы взяли мою откровенность приступом, продолжал он. И теперь она к вашим услугам. В природном состоянии, если совлечь очищенный искупительной кровью покров, каким христианство укрывает людские уродства, то я холодный неуступчивый, чистолюбивый человек. Из всех сердечных чувств лишь любовь к родным имеет надо мной непреходящую власть. Разум, а не чувства. Вот мой поводырь. Моё честолюбие безгранично, неутомимо моё желание подняться выше остальных, сделать больше, чем сделали другие. Я почитаю настойчивость, непоколебимость усердия, таланты, Ибо это орудия, с помощью которых люди достигают великих целей и поднимаются на неизмеримые высоты. Я с интересом слежу за вами, так как уважаю вас образец деятельной, разумной, энергичной женщины, и вовсе не сострадаю тому, что вам довелось перенести или терзанием, какие вы ещё продолжаете испытывать. То есть вы представляете себя языческим философом. Отнюдь Между мною, философами и иудеистами есть различие. Я верую, и верую я слову Божию. Вы употребили неверное прилагательное. Я не языческий, но христианский философ, последователь секты Иисусовой. Как его ученик, я принимаю его чистые, его милосердные, его благие доктрины. Я проповедую их. Я принёс обет распространять веру в них. В юном возрасте я открыл сердце Вере. И вот как она взлелеяла заложенные во мне душевные свойства. Крохотное семечко естественной привязанности она взрастила в раскидистое дерево человеколюбия. Её заботами, дикий, жёсткий корень требовательности к себе и другим дал высокий побег понятия обожествленной справедливости. Чистолюбивое желание добиться власти и славы для себя, жалкого смертного, она преобразила в стремление расширять границы царствия Господа моего, одерживать победы для знамений креста. Вот сколько сделала для меня вера. Использовала природный материал наилучшим образом, окапывала и обрезала мою натуру. Но совсем уничтожить человеческую натуру невозможно. Она не поддаётся уничтожению, пока не облечётся смертная сие в бессмертное. С этими словами он взял шляпу, которая лежала на столе рядом с моей палитрой, ещё раз посмотрел на портрет. Да. Она пленительна, прошептал он. Не напрасно, ён рикли разомунды, розы мира. Так написать мне ещё один портрет для вас? "Хویбона. Для чего?" Нет. И он накрыл портрет листом тонкой бумаги, на которую я, чтобы не засалить картон, опирала руку, когда рисовала. Я не поняла, что он внезапно увидел на этом пустом листе, но несомненно, что-то привлекло его взгляд. Он схватил лист, посмотрел на его край, затем с неописуемо странным и совершенно непостижимым выражением посмотрел на меня. Словно всбирая и замечая каждую особенность моей фигуры, лица, одежды быстрым как молния взором. Рот его приоткрылся, будто он хотел что-то сказать, но фраза замерла у него на губах, непроизнесённой. Что случилось, спросила я. Совершенно ничего, последовал ответ. И я увидела, как, водяя лист на место, он ловко оторвал от него узкую полоску. Она исчезла в его перчатке и быстро кивнув с коротким до свидания, он исчез. "Ну-ну", воскликнула я, прибегая к местному выражению. "Света представления, да и только". И в свою очередь, принялась рассматривать бумажный лист, но увидела лишь несколько мазков краски там, где пробовала оттенки. Минуты две я ломала голову над этой тайной, Но, признав её непостижимой и полагая, что особой важности она иметь не может, я выкинула её из головы и скоро забыла о ней.